Глава 14. «Начнешь охотиться за древним, и древний начнет охотиться за тобой!» Звучали в голове мифера слова чокнутого проповедника. Сыщик пытался разглядеть лицо старика, но оно искажалось, как его голос, долетавший резонирующим эхом. Затем сон начал дробиться. Реальность возвращалась, принося сильную головную боль. Пелена спадала с глаз медленно, позволяя увидеть сначала каменные стены небольшой кельи, затем стоявшего в дверях слепого монаха, и, наконец, крохотное окно, в которое пробивались лучи восходящего солнца. А «Вот это уже не к добру», — подумал Мифер, понимая, что главный козырь превращения в Херша разыграть не удастся кто нибудь объяснит мне, что происходит?» — спросил он, попытался подняться, но не смог. Оков или пут не было, но что-то незримое прижимало его к кровати с такой силой, что едва удавалось дышать. «Эй!» — обратился мифир к слепому монаху, желая завязать разговор. «Со мной был карлик. Где он? Не то чтобы я считал эту занузу в задницу своим другом, но он спас меня от латияла, так что...» лотиял оживился слепой монах. «Да, молчаливый убийца. Говорят, он служит богу, которому вы поклоняетесь». Мифер снова попытался безрезультатно подняться с кровати. «Гном сказал, что Латиял убивает всех, у кого есть странная татуировка». «Представители расы Клор лезут не в свои дела», — отрезал монах. «Ну, не знаю, не знаю». Они ведь с планеты Роха и верят, кстати, как и вы, в мифы, легенды, пророчества, согласно которым люди с такой татуировкой, как у меня, спасут их расу от полного исчезновения. «Нет больше людей с такой татуировкой, как у тебя. Ты последний». А, так вы поэтому напали на меня? Хотите защитить? Хотим разобраться». «Для этого не нужно было похищать меня и увозить черт знает куда». Нандере, в представительстве института Рашилая. волшебные путы вы применили для того, чтобы я не упал с кровати во сне?» «Ты перевертышь, Мы не хотели осложнений. Если бы ты сбежал, то мы не смогли бы тебя защитить». «Защитить от латияла?» Мифер наигранно рассмеялся. «Ну дела! А я-то думал, что вы с ним на одной стороне». «Все намного сложнее, сыщик». Ты понятия не имеешь, что поставлено на карту. Ты говоришь об отступнике, который собирается устроить апокалипсис, чтобы создать новый мир? Слепой монах вздрогнул и вместо того, чтобы ответить, покинул келью. Его не было почти час. Затем он вернулся, приведя с собой местного наставника, предпочитавшего, чтобы его называли «Мастер По». Последний произнес короткое заклинание, позволив Миферу наконец-то подняться с кровати. Несколько секунд сыщик всерьез подумывал о том, чтобы сбежать, но затем любопытство взяло верх. Мастер По и слепой монах отвели его в тайную библиотеку, усадив за чтение древней книги, рассказывающей об апокалипсисе. Мифер поставил для себя целью узнать как можно больше о том, что происходит. Беда заключалась в том, что информация, получаемая им, не столько давала ответы, сколько рождала новые вопросы. Слепой монах и мастер посчитали людей, рожденных с татуировками, как у Мифера, пешками в большой шахматной игре. Однако Миферу удалось выяснить, что его татуировка каким-то странным образом связана с мастером ремесел. Снова начались разговоры о зашифрованных посланиях древних, которые открываются человечеству, когда приходит время, но сыщика это уже мало интересовало. Он жил здесь и сейчас, а о том, что будет после, через двести лет или две ему не было никакого дела. Мастер По попросил сыщика рассказать о нападении Латияла трижды. В начале их знакомства, в середине и после того, когда поведал все, что знал об Апокалипсисе. Ни до, ни после история Мифера не изменилась. «Думаю, мне нужно собрать советы и провести совещание», — сказал мастер По. Слепой монах отвел Мифера в отведенную ему келью и снова прочитал заклинание, пленившее сыщика лучше всяких пут. Затем монах ушел, очевидно, решив присоединиться к совещанию. Мифер остался один в крохотной келье. Он не мог пошевелиться. Все, что оставалось, — лежать и смотреть, как розовеет закат. Когда небо за крошечным окном кельи стало черным, Мифер услышал крики наставников. Снаружи явно что-то происходило, но что... Сыщик пытался освободиться, но не мог. Магические путы крепко держали его. Чувство беспомощности вызывало раздражение и гнев. «Кто-нибудь, освободите меня!» Безуспешно голосил мифер, пока дверь в его келью не открылась и на пороге не появился карлик по имени Кролл. «Маленький народец не бросает друзей в беде». Он заявил Гном, затем прочитал короткое заклинание, и магические путы спали с Мифера. «Хочешь жить? Иди за мной», — сказал Гном. «Ты что, организовал мой побег?» — спросил Мифер, решив, что недооценил представителя расы Клор. «Побег?» — удивился Гном. «Я, по-твоему, совсем из ума выжил?» «Что тогда?» «Латиял напал на институт Ршалае. Мои братья проследили за слепыми монахами после того, как они похитили тебя». «Удивлен, что они не тронули тебя. Гартриды считают ниже своего достоинства связываться с гномами». Кролл болезненно поморщился. «Мы для них словно дорожная пыль на ботинках». «Весьма занудная дорожная пыль», — уточнил Мифер. «Ты будешь пререкаться или спасать свою задницу?» Гном схватил сыщика за руку, указывая путь. «Я думал, выход там». Мифер кивнул в другую сторону коридора. «Там латиял, тупица!» Съязвил гном и неожиданно взвизгнул высоким фальцетом, увидев появившегося молчаливого убийцу. «Откуда ты знаешь, что он пришел за мной?» — спросил мифер. Ответом ему было просвистевшее рядом с головой мачете, брошенное латиялом. Сталь лязгнула о камни выбив сноп искр. «Понял. Пришел за мной. Куда бежать?» Мифер нетерпеливо уставился на гнома сверху вниз. «Вот это уже другой разговор!» — оживился гном. «Следуй за мной, Верзила!» Они побежали прочь от лобтияла, петляя по узким коридорам. «Откуда ты знаешь, куда бежать?» — спросил Мефир. «Понятия не имею», — ответил Карлик. Он запыхался и тяжело дышал. Сыщик, высокий, стройный, спортивный, двигался как лань, как пантера, а гном... Гном похож был на ожиревшего кабана. «Сейчас мы находимся в помещениях третьей ступени этого института». Выдавил из себя гном. Выглядел он крайне плачевно. Глаза налились кровью, по густой рыжей бороде текла слюна. — Скажи, что ты знаешь, где выход, и как запутать латиела, — потребовал мифер. — Выход из этой шарашки только один, и дорогу к нему нам преграждает молчаливый убийца. Гном выругался, потому что мифер прописал ему увесистую затрещину. — Даже не смей говорить, что у тебя нет плана, — взревел сыщик. За спиной снова послышались крики наставников. Молчаливый убийца врезал их, словно леса потрошит, кур попав в курятник. Одного за другим. Одного за другим. «Ох ты ж, боженьки!» — взвизгнул крол, когда снова увидел Латияла. От растерянности в этот момент гном подпрыгнул так высоко, что оказался одного роста с Мифером. Рыжая борода вздыбилась, большие зеленые глаза выпучились так сильно, что казалось вот-вот, и выскочат из глазиниц, покатившись по каменистому полу. «Скажи, что у тебя есть план!» — Мифер, не моргая, наблюдал за Латиялом. Молчаливый убийца бросил в него второй мачете. Сыщику вернулся, перехватив смертельное оружие. Пальцы стальной хваткой сжали рукоять, обмотанную грубой кожей. «Бросай в него эту штуку и бежим!» – завопил гном. Мифир не придумал ничего лучше, как последовать совету. Не особенно веря в удачу, он метнул мачете в молчаливого убийцу, который ловко поймал смертельное оружие. Раздавшийся громкий рых заставил Мифира вздрогнуть. Латиял медленно приближался к своей жертве. Сыщик понимал, что нужно бежать, но куда? Как быстро бы ты ни двигался, Латиял всегда будет на шаг впереди, словно он живет в другой реальности, где правят иные законы физики. Неожиданно из кельи, мимо которой проходил Латиял, выскочили три наставника и начали читать заклинания. Золотистая дымка окутала молчаливого убийцу, но не смогла сдержать, лишь немного замедлила. «Бежим к выходу!» – крикнул гном, схватил мифера за руку и потянул вперед к латиялу. Занеся над головой мачете, молчаливый убийца медленно приближался к наставникам. Золотистое свечение, окутывавшее его, становилось более ярким, но ничто не могло остановить машину смерти. Когда мифер и гном поравнялись с лотеялом, его мачете как раз опускалась на голову первого из наставников. Разрубленный мозг забрызгал стены. Еще два удара. Две другие головы наставников упали к ногам Латияла. Мифер бежал, не оглядываясь. За спиной слышалось сопение гнома. Несколько раз крол падал, после чего сыщик, потеряв терпение, схватил его под мышку. Гном почувствовал свое достоинство ущемленным, осыпал Мифера трехэтажной бранью, однако освободиться не попытался». Чувствуя, что упустил своих жертв, Латиял разразился грозным рыком, эхом, проходившимся по каменным коридорам института Рашилая. Миферы, изрыгающие проклятие гном, не обратили на это внимания. Они достигли залитого кровью коридора. Справа находились двери в читальный зал. Молчаливый убийца посетил его. Вот только вместо чтения он предпочел посеять ужас и смерть. «Отправляйся в наше братство и расскажи, что случилось здесь», — сказал Миферу слепой монах, которого сыщик вначале принял за мертвеца. Он лежал у его ног в луже крови. Худое тело было разрублено надвое, но каким-то странным образом в нем все еще теплилась жизнь. «Вот, возьми ключ», — слепой монах протянул к сыщику сжатую в кулак руку. «В конце коридора, в келье мастера Пой, есть дверь в подпространство». «Спаси себя и предупреди моих братьев!» «Ты спятил! завопил гном, когда понял, что сыщик собирается последовать совету слепого монаха. «Либо беги, либо следуй за мной!» — сказал мифер. Бормоча проклятия гном выбрал второе. Когда они отыскали комнату мастера По, где-то в коридоре послышался грозный рык латиала. Молчаливый убийца злился, что не может найти свою главную жертву — последнего носителя странной татуировки. Миферов вставил полученный от слепого монаха ключ в замочную скважину, открыл дверь в мир и скрылся за ней.